Глава 54. Хрусталь и пламя. Спустя 6 часов. Комната Алории. Переговоры с лисом затянулись на весь день и порядком вымотали. Зато мы узнали массу важнейшей информации и разработали план действий. В первую очередь, собирались заняться моими крыльями, а после разорвать магическую связь между маркизом и Марианной. Льена и целители одобрили идею с переливанием хрустальной магии но начать решили завтра, когда моя искра окончательно стабилизируется. А пока... Упражнение номер пять. Вздохнула, уткнувшись носом в записи Тайши. Когда Лис завел разговор об инициации крыльев, я сразу настроилась на сложнейший ритуал, а фантазия нарисовала восхитительную картину. Залитая лунным светом поляна, на земле расчерчены светящиеся руны, Я нараспев читаю заклинания на давно исчезнувшем языке, а вокруг в тугую спираль закручиваются потоки хрустальной магии. Но не тут-то было. Создайте копию контура, изображенного на схеме номер один. С тоской прочитала. Убедитесь, что верно скопировали руны, и начните медленно заполнять контур магии, двигаясь по часовой стрелке. После боя с охотником я считала себя опытной Фейри и думала, Тайши сразу откроет мне все тайны и научит секретным техникам. Но вредный Динка велел начать с азов и предупредил, что перед проведением инициации стоит убедиться в стабильности дара. Обидно. Хотя опасения Лиса понимала, потому не спорила и молча выполняла домашнее задание. Благо на сегодня оставалось последнее упражнение. «Выглядите разочарованный?» Вайши подкрался незаметно и, заглянув через мое плечо, уставился на схему. Что-то не так? Все так. Запнулась, подбирая слова. Просто я представляла тренировку немного иначе. Понимаю, усмехнулся Вайши. Это лишь подготовка. Сама инициация будет проходить по-другому. А задание постепенно усложнятся. Но начинать сразу с мощных плетений опасно. Знаю отозвалась, копируя узор. На самом деле задания только выглядели простыми, а на практике их выполнение требовало глубокой концентрации и помогало лучше почувствовать собственную магию. Первое упражнение я выполнила лишь с четвертой попытки. До этого никак не получалось отделить хрустальную магию от остальных искорок и влить в плетение только ее. Дальше пошло быстрее, а в перерывах между тренировками я изучала остальные свитки. Кайши сразу отдал мне все записи, включая схемы экспериментального плетения владыки черных драконов и королевы Лиоланта. Я и с ними ознакомилась с удовольствием, как и с черновыми записями Лионеля. Кайран и впрямь глубоко переработал оригинальное заклинание. Не представляю, как он додумался до этого. Но по сути его амулет представлял собой накопитель с магическим реактивом. После того, как Фейри вливала в него свою магию, хрустальная энергия за секунды соединялась с боевой и превращалась из в смертельно опасную. В оригинальной версии заклинания магия трансформировалась внутри крыльев, поэтому плетение разрушало их и могло привести к гибели самой Фейри. Вариант Лионеля был полностью безопасным, и я молила Пресветлую, чтобы доработанное плетение оказалось эффективным и позволило надолго обездвиживать монстров. «Леди Алория, засекать время?» — уточнил Вайши. Едва передо мной вспыхнул тренировочный контур. «Чтобы отслеживать динамику, мы завели журнал тренировок, записывая, с какой попытки и за какой промежуток времени удалось справиться с каждым заданием. Да», — кивнула и, дождавшись, пока лис вооружится часами, начала наполнять контур магией. Это плетение было сложнее остальных, но после разминки мне удалось выполнить все с первого раза и, подумав немного, решила закрепить успех и попробовать еще раз. «Не стоит». Вайши тут же оказался рядом и накрыл манускрипт пушистой лапкой. «Леди Алория, я понимаю ваше стремление к совершенству, но господин Тайши дал четкие инструкции. Сегодня небольшая тренировка, утром — инициация». «Помню», — улыбнулась, — «но я не устала». «Это вам сейчас так кажется». Лис недовольно пошевели усами. А откат — дело непредсказуемое, может прийти посреди тренировки. И то верно. Согласившись с хранителем, закрыла манускрипт и хотела вернуться к изучению записи Лианели, как вдруг посреди комнаты вспыхнул портал. Гостей не ждала, а увидев Аргвара, удивилась вдвойне. Полчаса назад братья Нери, Ильена и целители должны были телепортироваться в столицу, на внеочередное заседание Совета старейшин. «Хозяин?» Лис почтительно поклонился. «Его Величество отменили встречу?» «Совет начнется в восемь», — пояснил Аргвар. Остальные уже переместились, чтобы заранее обсудить некоторые вопросы. «Мне пришлось задержаться, но через пятнадцать минут и для меня откроют портал». «Что-то случилось?» — насторожилась. «Нет, просто нужно было собрать кое-какие сведения», — уклончиво ответил Нэри. «А еще я очень хотел увидеться и пожелать тебе спокойной ночи». Заметив разложенные на кровати манускрипты, он тихонечко рассмеялся и укоризной посмотрел на Лиса. «Вайши, будь добр, проследи, чтобы Алория сегодня легла спать». «Я лягу», — возмутилась и, шустро спрыгнув с кровати, подошла к Аргвару. «Мы закончили тренировку, сейчас немного почитаю и буду готовиться ко сну». «А встреча с Марианной...» уточнил дракон, привлекая меня к себе. «Вы договорились о времени?» «Ой!» Позади тоскливо фыркнул лис. После встречи с Тайши мы сосредоточились на новых проблемах и совсем забыли о письме принцессы. «Понятно». Голос Аргвара раздался у самого ушка, а Натальи сомкнулись сильные руки. В объятиях любимого было так тепло и уютно, что хотелось мурчать от удовольствия и молить, чтобы время остановилось. «Я сейчас отвечу» прошептала. «Не думаю, что Марио уже спит». Время позволяло, было только семь часов вечера. Просто день выдался насыщенным, я все же устала, поэтому хотела лечь пораньше. Но ради встречи с принцессой можно и скорректировать планы. Хорошо. Виска коснулись горячие губы, а сбоку раздалось спешное шуршание. Лис со скоростью ветра ретировался в соседнюю комнату. Такая забота умиляла, а еще позволяла чувствовать себя раскованнее. Привстав на цыпочке, с наслаждением скользнула ладонями по сильным плечам и шее дракона, зарылась пальцами в длинные волосы и первой поцеловала его. Нежно, робко, словно боясь спугнуть столь редкий момент уединения. Мы постоянно виделись, но из-за работы казалось, что между нашими встречами проходила целая вечность. «Люблю тебя, душа моя!» Хриплый шепот окутал бархатным коконом, лаская не хуже умелых губ. Сердце сорвалось в пляс, и из головы мигом вылетели все мысли. Рядом с Аргваром древние манускрипты и тайны потеряли свою ценность. Хотелось раствориться в его поцелуях и бережных касаниях, забыв о преследующих нас монстрах и безликих. «Я так устала от проблем. И я тебя люблю. Безумно!» Прошептала, словно заклинание, и скользнула носом по его щеке, наслаждаясь родным теплом и ароматом словно хотела сохранить хоть капельку этой близости перед тем, как Аргвар снова уйдет. Мы так и простояли оставшееся время, целуясь и упиваясь близостью друг друга. Едва дракон скрылся в золотистом мареве портала, на плечи прохладным шелком легла легкая грусть. Так много бед и так мало времени для любви и счастья. «Вайши!» — позвала, пытаясь отвлечься от нахлынувшей тоски. «Я здесь, леди Алория. Лис шустро вынырнул из кабинета, в лапках он держал лист бумаги и перо. «Желаете продолжить работу со свитками? Или договоримся о встрече с леди Марианной?» Второй вариант. Подойдя к почтовому, столику подхватила послание от принцессы и бегло пробежалась взглядом по строчкам. Мари соглашалась встретиться и благодарила за поддержку, а еще искренне радовалась новостям о дрядах. Пока все складывалось замечательно, но от чего-то меня охватили дурные предчувствия. Напиши, пожалуйста, что я готова встретиться в любое удобное для нее время, попросила Лиса. Хоть сейчас. И извинись за задержку с ответом. Уже! Дзинка сосредоточенно зашуршал перышком, а я, повинуясь неведомому импульсу, потянулась к лежащему в кармане магографу. На время встречи с Тайши я ставила его на беззвучный режим и хотела посмотреть, не пытался ли кто-нибудь связаться со мной. Разрядился. Увидев черный экран, недоуменно покрутила устройство в руках. Точно. После резалье события завертелись такой скоростью, что я забыла поставить его на зарядку. Пока искала подпитывающий кристалл, заметила лежащие на полу письма. Похоже, их сдуло ветром со стола. Готово. — отозвался Лис. — Посмотрите, я. — Погоди, — воскликнула, увидев на конвертах имя Мари. — Это тоже от принцессы? — добавила, вскрывая первый конверт. Лори мне только что пришло письмо от хранительницы леса. Она не хочет отдаляться на большое расстояние от изумрудной обители, но все же согласилась перенести встречу и в половине восьмого переговорить в храме отверженных. Он расположен на границе с Сакарой, но на стороне ведьм. Так что мне не придется покидать пределов купола. Я пыталась связаться с Саифом и Ильеной, но они уже телепортировались на встречу с отцом. А из-за дара боюсь ехать одна. Сможешь составить компанию?» С каждой строчкой дурные предчувствия усиливались. Быстро отдав письмо Лису, вскрыла второе. И едва прочла его, в глазах потемнело, а Лист выскользнул из ослабевших пальцев. Лори, я не дождалась ответа, а время поджимало. Взяла с собой Грету, дежурного стража из-за людей Саады Ири и поехала навстречу. Надеюсь, обернусь до того, как вернутся остальные. В половине восьмого в храме отверженных. Прошептала и словно в трансе перевела взгляд на настенные часы. До встречи Марии с Дриадами оставалось десять минут. Пресветлое, что же делать? Идеальным вариантом было связаться с Аргваром и все рассказать. Но обычная магосвязь в здании драконьего парламента не работала. А достучаться по ментальной сети у меня не получалось. Сосредоточившись, я вновь попробовала мысленно призвать любимого, но что-то глушило зов. Вайши, ты можешь передать весточку хозяину? С надеждой обратилась к лису. Нет, в здании совета стоит мощная защита, блокирующая любые телепатические сигналы. Покачал головой. Понятно. Неудивительно, что принцесса тоже не смогла связаться с Саифом и остальными. «Можно передать послание курьерам, но на это уйдет слишком много времени, а бросать Марии одну нельзя!» «Проклятье! Но почему я не вспомнила о письме раньше?» «Нужно срочно вернуть ее! – воскликнула, метнувшись к разряженному магографу и наспех воткнув его в зарядку. «Попробую дозвониться до Гретты». «Бесполезно. Возле границы с Сакарой связь также не работает» перебил меня лис. «Тогда придется ехать следом», — решительно воскликнула. Видимо, смогут открыть нам портал до храма». Идея была рисковой. Святыня находилась далеко от Ковина, если что-то пойдет не так, на помощь можно не рассчитывать. Но успокаивало, что нам не придется покидать пределов купола, а просочиться сквозь защиту элементалей повелитель охотников не сможет. «Огненный дар Мари слишком зависит от эмоций», Пояснила, заметив плеснувшиеся в глазах лиса сомнения. Если дриады откажутся или не смогут помочь, это станет для принцессы тяжелым ударом. Я должна подстраховать ее и проследить, чтобы магия не вышла из-под контроля. Уверена, что справитесь, настороженно уточнил хранитель. Уверенности и близко не было. Работая с нестабильными магами, нельзя загадывать наперед. Но если повезет, до срыва не дойдет. «Главное, чтобы Мари знала, что она не одна, и рядом с ней опытный целитель. У меня остались необходимые лекарства, если что, смогу оказать первую помощь. А Гретта набросит ментальный отражатель, как тогда в карете», — уклончиво ответила. «И предлагаю все же отправить гонца в столицу», — добавила. «К началу встречи владыки и целители вернуться не успеют. Приедут как смогут, но их участие и помощь лишней не будет. Особенно, если дело примет дурной оборот». «Да, вы правы», — сдался лис. «Собирайтесь, а я пока займусь всем остальным». Зверек поспешно скрылся в портале, а я заметалась по комнате, бросая в дорожную сумку все, что могло пригодиться. До начала переговоров оставалось пять минут. Настойка семицвета, назначают по три капли при первых симптомах срыва. Прошептала, перекладывая крохотный пузырек в отдельный кармашек и вспоминая наставление Суареса. Затем ее меняют на экстракт драконового корня. Вслед за первым пузырьком отправился и второй. Благовония также нашлись быстро, но, увы, их было очень мало. Во время поездки в карете я израсходовала весь запас. А возможности пополнить его не было. В перерывах между встречами и тренировками я успела накрутить только две свечки. Впрочем, на первое время этого должно хватить. Закончив с лекарствами, я наспех переобулась, заплела волосы в тугую косу и, подумав, немного нацепила перстень самострел, подаренный Тайши. «Пусть купол и защищает нас от охотников. С оружием мне было как-то спокойнее». Сбоку вспыхнул вихрь портал, и оттуда вышмыгнул лис. «Ведьмы согласны помочь. А Саат Ири будет лично сопровождать нас», — отчитался Дзинка. «Если он здесь, то почему не отправился навстречу вместе с Мари?» Спросила, перекидывая сумку через плечо и наспех осматривая комнату. Кажется, ничего не забыла. Ли Ири сопровождал господина Тайши в подземелье и только что вернулся, пояснил Ли с жестом, приглашая в портал. Очень хотелось выяснить, зачем Динка спускался к Балтимерам, но время поджимало. До встречи с Дриадами оставалось меньше минуты. Собравшись с духом, шагнула в золотистое марево перехода и почти сразу уткнулась в новый магический туннель. Рядом стояли вооруженные до зубов Лиерери и невысокая белокурая ведьма. Меня зовут Таэра, я помощница госпожи Ильена. Наспех представилась девушка. С командиром Лиери вы знакомы. Мы проводим вас до храма отверженных. Благодарю, коротко кивнула. При виде небольшого, но опытного сопровождения, дурные предчувствия должны были рассеяться, но от чего-то с каждой секундой они набирали обороты. Отступать было некуда. Готовы? уточнила ведьма. Да, ответила и первой шагнула в искрящийся вихрь портала.